2010 год. В своей веселой и при этом глубокой книге испанский ученый и писатель Педро Гонсалес Калеро рассказывает об истории философии, о том, над чем смеялись философы, и о том, как смеялись над ними самими. Он приглашает читателей в увлекательное путешествие во времени и пространстве, в гости к Диогену, Конфуцию, Вольтеру, Дедро, Расселу, Хайдегеру, и другим мыслителям прошлого. Емо мы узнаем, от чего жена Сократа вечно пребывала в плохом настроении, что снилось Макиавелли, что думал Кант о браке, кого безжалостно высмеивал Ницше и зачем Витгенштейну вдруг понадобилась кочерга. Посвящается Феймино и Кансадо, таким весёлым и таким мудрым. Пролог Легенда гласит, что Хрисип, один из самых ярких представителей античного стоицизма, тонкий ценитель не только логических построений, но и хорошей шутки, умер от смеха, когда увидел, как осёл, наевшись фиников и глотнув вина, стал пританцовывать посреди улицы, шатаясь, как заправский пьянчушка. Отдавая должное Хрисиппу и другим философам, любившим посмеяться, А я решил написать книгу о юморе в истории философии, о том, над чем смеялись философы, и о том, как смеялись над философами, а высмеивать философию, по мнению Паскаля, значит тоже философствовать. Многие из этих историй произошли на самом деле. Другие плод чьей-то фантазии, но без них образы знаменитых мыслителей утратили бы изрядную часть достоверности и обаяния. Что касается меня, авторы этой книги, то сам я ничего не придумывал, насколько это было возможно. Моя скромная роль заключается в том, чтобы поместить те или иные шутки в определённый историко-философский контекст и подобрать для них подходящее обрамление. Список литературы по традиции приводится на последних страницах. Я, боже упаси, не ставлю перед собой задачу написать настоящий научный труд, хотя Людвиг Витгенштейн, к примеру, считала строумия верным спутником настоящей философии. Моё дело предложить читателю небольшой экскурс в историю человеческой мысли, обнажить комическую подкладку серьёзных философских споров. Мою книгу следовало бы назвать кратким курсом весёлой философии. Сама по себе философия вещь не весёлая. Если, конечно, не толковать буквально слова Бертрана Рассела о том, что человеческая мысль по определению иронична. Но хотя среди философов нет ни Чаплинов, ни Никитановых, ни Поповых, ни Чарли Райвилов, многие представители этого славного братства не чужды доброй шутки. В античности этим отличались киники и киренейцы. Среди киников прославились Антисфен Диоген — Синопский и Кратос, а среди керенейцев — Аристип. Все они были беспутными учениками Сократа, самого беспутного из них. Недаром Платон называл его «безумец Сократ». Благодаря еще одному диогену — Лаэртскому, до нас дошло немало замечательных историй об этой компании и других философах античной Греции. Наследниками великой традиции стали Сократы, Вольтер в XVIII веке, Фридрих Ницше в XIX и Бертранд Рассел в XX. Ницше как-то сказал, что из всех живых существ способность смеяться дана только человеку в компенсацию за страдания. Впрочем, автор Заратустры и сам нередко становился объектом для насмешек. Я слышу о себе столько дурацких шуток, И столько придумываю сам, писал немецкий мыслитель, что приступы хохота порой настигают меня прямо посреди улицы. Перед смертью он предлагал собрать конгресс европейских монархов, чтобы упразднить династию Гогенцоллернов, эту семейку кретинов и разбойников в мантиях.